Обед у Дженса На Парк Лейн у Дженса больше не задавали званых обедов. В каждом доме наступает момент, когда у хозяина или хозяйки истекают нужные для этого силы. И, конечно, не разносят больше девяти блюд, двадцатью штам над двадцатью белоснежными салфетками и салфетками. И хозяйской кошки не приходится больше удивляться, почему я сегодня вдруг заперли. И вот поэтому Эмили, которая и в семьдесят лет была не прочь вкусить кое-когда светской жизни, с чувством приятного волнения заказала обед на шесть персон вместо двух, сама написала на карточках внушительное количество иностранных слов и расставила цветы. Мемозы может рельгерой и белые римские гиацинты не из Правда, будут только, ну, конечно, Джемс, и она сама, Сонс, Линифрид, Вэл, Ильмаджин. Но ей приятно было потешить себя немножко и поиграть в воображение великим прошлого. Она оделась так тщательно, что Джемс сказал, зачем это ты надела такое плачьье но ты же простудишься но эмили знала что шеи женщин защищены от простуды любовью к блеску вплоть до восьмидесяти лет и она только сказала позволь я надену на тебя новую манишку из тех что я недавно купила джеймс тогда тебе останется только переодеть брики и надеть свой бархатный пиджак, и ты будешь готов. Вэлл любит, когда ты одет к лицу. Манишки, манишки, сказал Джемс. вечно ты тратишь деньги на всякую чепуху. Но он претерпел эту операцию, пока его шея тоже не засверкала и только пробурчал невнятно. Ох! Боюсь, что он с сброт, этот наш мальчишка. Глаза его блестели немножко более обычного. На щеках играл легкий румянец, когда он уселся в гостиной, прислушиваясь, не раздастся ли звонок у входной двери. «Я устроена настоящий званый обед», — удовлетворенно сказала Эмили. «Мне кажется, это полезно для Имаджин, и ей надо привыкать к этому, раз она начала выезжать». Джеймс, пошевелив губами, издал какой-то неопределенный звук, вспомнив, как Имаджин любила забираться к нему на колени и разрывать с ним рождественские хлопушки. «Она...» «Будет хорошенькая!» — пробормотал он. «Можно в этом не сомневаться. Она и сейчас хорошенькая!» — сказала Эмилет. «О, она может сделать отличную партию!» «О, вот что у тебя на умнее!» — буркнул Джеймс. «Ну, только лучше, если она будет сидеть дома и заботиться о своей матери». Если еще второй Дарти завнадеет его хорошенькой внучкой, это уж доконает его. Он никак не мог простить Эмили, что Монтегил Дарти когда-то пленил ее так же, как и его самого. — А где Вормсон? — внезапно спросил он. «Ну, — Я бы хотел сегодня выпить Мадерр. — Будет шампанское, Джеймс. Джеймс замотал головой. Э, «Нет, нет, в нем нет аромата. Какая мне от него радость!» Эмили протянула руку к камину и позвонила. «Мистер хорсайт хочет, чтобы вы открыли бутылку Мадеры, Уорумсон. Э, нет, нет, — сказал Джеймс, и кончики его ушей вздрогнули негодующе, а глаза словно... Приковались к какому-то предмету, видимому только ему одному. — Слушайте, Вормсон, вы пройдите во внутренний погреб, и на средней полке последнего отделения налево увидите семь бутылок. Возьмите одну из них, среднюю, да только поосторожней. И не взболтайте ее. Это последние бутылки Мадеры из тех, что мне подарил мистер Джолион, когда мы приехали сюда. Ее так с тех пор не трогали. Она должна была сохранить весь свой аромат. Ну, впрочем, я не знаю, не могу сказать. «Слушаю, сэр!» Сказал Уорлсон, удаляясь. «Я берег ее к нашей золотой свадьбе!» Неожиданно сказал Джеймс. «Но в моем возрасте я не протянул трех лет». «Глупости, Джеймс!» Сказала Эмили. «Не говорить так не надо!» «Мне надо бы...» Ко-моему ходить за ней, — промотал Джеймс, — ведь он ее непременно тряхнет. И он погрузился в безмолвные воспоминания о тех далеких минутах, когда среди газовых рожков и паутины запах пропитанных вином пробок столько раз перед зваными обедами возбуждал его В динах его погреба можно было прочесть историю сорока с лишним лет, того времени, какой поселился в этом доме на парк Лейн с молодой женой, и историю многих поколений друзей и знакомых, которые давно ушли из этой жизни. Эти поредевшие полки являлись живым свидетельством семейных торжеств. Всех свадеб, рождений, смертей близких и родственников. И когда его не будет, всё это останется как есть. И что будет с этими винами, он не знает. Выпьют их или растащат. Ну, что же удивительного. Из этой глубокой задумчивости Его вывело появление сына. За ним следом явилась Виннифрид с двумя старшими детьми. Они пошли в столовую парни под руку. Джеймс с дебютанткой и Моджин, хорошенькая внучка, придавала ему бодрости. Сомс Виннифрид, Эмили с Веллом, у которого при виде устриц заблестели глаза о будет настоящий порядочный обед с шампанским и портфеном и он чувствовал что ему как раз этого и надо после того что он совершил сегодня и что для всех еще было тайной после первых двух бокалов так приятно стало со что у него припрятано это Это сногсшибательное доказательство патриотизма, или вернее его собственной храбрости, в которой он может блеснуть, ибо то, что он сделал для своей королевы и для своей Родины, до сих пор доставляло ему чисто эгоистическое удовольствие. Он теперь настоящий рубака? Ему только и иметь дело с оружием и лошадьми. Ему чем похвастаться но конечно он не собирается этого делать просто просто он спокойно объявит об этом когда все замолчат и взглянув на меню он решил что самый удобный момент будет когда подадут подадутрубничное мороженое когда они приступили к десерту За столом воцарится некоторая торжественность. Раз или два, прежде чем достигли этой розовой вершины обеда, его смутило воспоминание, что деду когда ничего не говорят. Но старик пьет Мадеру в ну, отличный вид. К тому же он должен быть доволен этим благородным поступком, который сгладит позор бракожбодного процесса. Ведь его дядюшки, сидевшего напротив него, тоже подстрекал его к этому. Вот уж кто не способен ничем рискнуть. Интересно будет посмотреть на его физиономию. А кроме того, матери лучше объявить вот так с глазу на глаз. А то они оба расстроятся. Ему жаль ее, ну, в конце концов нельзя же требовать от него, чтобы он еще огорчался за других, когда ему предстоит расстаться с Холли. До него слабо донесся голос деда. «Вэлл, вэл, попробуй-ка этой Мадеры с мороженым». О, «У вас в колледже...» «Такое не бывает!» Уэлл смотрел, как густая жидкость медленно наполняла рюмку, как летучее масло старого вина отливало на поверхности. Он вдохнул его аромат и подумал, «Ну, теперь самый момент!» Он отпил глоток, Неприятное тепло раздлилось по его уже разгоряченным венам. Быстро откинув всех взглядом, он сказал, «Я записался сегодня добровольцем в имперскую кавалерию, бабушка», и залпом осушил рюмку, точно это был тост за совершенный импостив. но «Ну, вас еще не записали? — спросил Сомс. — Нет, как же. Ну, в понедельник отправляемся в лагерь. — Нет, вы только послушайте, — встречала Имаджин. Все повернулись к Джеймсу. Он наклонился вперед, поднеся ладонь к уху. «Э, — Что такое? — сказал он. «Что он говорит?» «Я не слышу!» Эмили нагнулась и похлопала Вэлла по руке. «Вэлл записался в кавалерию. Вот и все, Джеймс, это очень мало. Ему очень пойдет мундир». «Записался в кавалерию? Какая глупость!» Громко дрожащим голосом — воскликнул Чэмс. — Вы все дальше своего носа ничего не видите, ведь его... его отправят на фронт, ведь он не успеет опомниться, как ему придется воевать. Вэлл видел восхищенные глаза Имаджин, устремленные на него и мать. которая сидела молча, сохраняя светский вид, прикладывая платочек к губам. Неожиданно дядя сказал, «Ты несовершеннолетний». Я подумал об этом. Улыбнувшись, сказал Вэлл, «Я сказал, что мне 21 год». Он слышал восторженный возглас бабушки, «Ну, Вэлл, ты прямо молодчина». Верил, как Вормсон почтительно наливал шампанское в его бокал и смутно уловил жалобное причитание деда. — Я не знаю, что из тебя только выйдет, если ты будешь так продолжать. Умоджин хлопала его по плечу. Дядя смотрел искоса. — Только мать. Сидела неподвижно, и, встревоженный ее молчанием, Вэлл сказал, «Все будет хорошо. Мы их же вы обратим в бегство. Я только надеюсь, что и на мою долю что-нибудь останется». Он испытывал чувство гордости, жалости, необычайной важности. Все сразу. Он покажет дяде Сумсу и всем форсайтам, что значит настоящий спортсмен. Конечно, это геройский совершенно необычайный поступок сказать, что ему 21 год. Голос Эмили вернул его с высот на землю. «Тебе не следует пить второго бокала, Джеймс, Ворунгсон». удивяться у тимотти воскликнула има джин бы я не дала чтобы посмотреть на их физиономии у тебя есть сабля эл или только пугать а почему это ты вдруг надумал голос дяди вызвал у вэлела неприятное ощущение холодка в животе чему «Как же ему ответить на это?» Он обрадовался, услышав спокойный голос бабушки. и «Я считаю, что Вэлл поступил очень мужественно. Я уверена, что из него выйдет превосходный солдат. У него такая замечательная фигура. Мы все будем гордиться им». «Ах!» «При чем тут Джоли Фурсайд?» «Почему вы ходили вместе?» «Безжалостно допытывался сом. Мне казалось, вы не очень-то дружный». «Нет», — пробормотал Вэл. «Я не хочу, чтобы он надо мной взял верх». Он видел, что дядя смотрит на него как-то совсем иначе, словно. одобряли его. И дедушка тоже закивал, и бабушка тряхнула головой. Они все одобряли, что он не дал этому кузену взять над ним верх. Тут верно есть какая-нибудь причина. Уэлл смутно ощущал какую-то неуловимый тень вне поля своего зрения, своего рода центр, дабы еще совсем маленький. Ну да, конечно. Тетя Ирэн. Она всегда целовала его, а он один раз, разыгравшись, укусил ее за руку, потому что это было очень приятно, такая мягкая. До него донесся голос деда. А что делает его отец? «Он в Париже?» — ответил Вэл, удивленно следя за странным выражением дядиного лица. «Как у собаки, которая вот-вот бросится!» «Художники!» — сказал Джеймс. Этим словом, которое, казалось, вырвалось из самой глубины его души, закончился обед. Идев к Кэбе напротив матери, когда они возвращались домой, Вэлл вкушал плоды своего героизма, напоминавшие переспелую мушмулу. Она, правда, сказала только, что ему немедленно надо отправиться к портному и заказать приличный мундир, чтобы ему не пришлось надевать то, что ему там дадут. Но он чувствовал, «Ну что же, как-нибудь потерплю. Нам нужно постараться, чтобы тебя как можно скорее произвели в офицеры. Тогда ты все-таки будешь в лучших условиях. Ты проходил хоть немножко военное обучение, Вэлл?» «Нет, никакого. Ну, я надеюсь». что тебя не будут очень мучить. И мы должны поехать с тобой завтра купить все необходимое. Спокойной ночи. Поцелуй меня. Ощущая на лбу ее поцелуй, горячий и нежный, и все еще слыша ее слова, но «Ну, я надеюсь, что тебя не очень будут мучить», он спел перед догорающим камином, закурив птеросу. Увозбуждение у него улеглось. Огонь, который взял его, когда он пускал им всем пыль в глаза, угас. Все это так отвратительно, скучно и неприятно. И я еще раз критаюсь с этим молодчиком Джоли. Думал он, медленно поднимаясь по лестнице мимо двери, за которой его мать лежала, кусая. подушку, стараясь подарить отчаяние не дать себе разрыдаться. И скоро только один из обедавших у Дженса бодрствовал. Томас, в своей комнате наверху, над спальней отца. Так значит, этот субъект... Это Джолиан в Париж. А что же он там делает? Увивается около Ирен? Последнее донесение Полкида намекало на то, что там что-то наклевывается. Неужели это? Это тип, с его бородкой, с его который дал ему прозвище «Собственника» и купил у него этот роковой дом, у солнца навсегда осталось чувство обиды, что ему пришлось продать дом в Робинфилле. Он не простил дяде, что тот купил его, не своему кузену, что он живет в нем. Не обращая внимания на Холланд, он поднял раму и высунулся в окно, глядя, на Нарасстилающий спередним парк. Холодная, темная, зенварская ночь. Движение на улицах замерло. Морозит голые деревья. Звезда одна, другая. «Схожу-ка я завтрак пол-теду», подумал он. Господи, Господи, думаешь, что ли, спятил, что я все еще хочу ее? я этот тип, если вы...